Глава 12. Вселенная снова вняла моим терзанием. Убивать блондинку я совсем не хотел, но по-другому было никак. И тут, будто помогая оставить в покое совесть, из-под земли появился каменный шип. «Ай!» Он пронзил мою голень насквозь, а после такие же шипы начали появляться сотнями, если не тысячами во всех местах, буквально через каждые несколько сантиметров. Стиснув от боли зубы, я высвободил ногу и, хромая, запрыгнул на обломок здания. После на балкон третьего этажа, чтобы избежать смерти. Я-то спастись успел, но вот девушка. Ее буквально изрешетило каменными шипами, и она, кашлянув в последний раз кровью, умерла. Прикрыла глаза, лежа рядом с обезглавленным трупом своего брата. Вот дерьмо. Картина, конечно, очень печальная, скрывать не стану. Терять близких и умирать самому. Хотя я такого еще не переживал. Уверен, слишком тяжело. Но беспокоить сейчас, как бы не было стыдно признавать, немного другое. У меня украли десять очков развития. Вытащили буквально из-под носа. Какая наглость. Кто посмел? Держась замедленно, но исцеляющуюся ногу, я глядел вниз. Где виновник этой неожиданной атаки? Ублюдка совсем не видать, а наспех использованное сканирование ничего не показывает. Но вскоре он все-таки появился. Вылез прямо из-под земли, обрушившийся возле силового поля. Будто крот-переросток, весь испачканный пылью и грязью, с растрепанными волосами и рваной одеждой. Сканирование. Объект. Человек. Уровень 11. Класс. Мак-камня. Обычный. Тот самый мак-камня, с которым дрались брат с сестрой. Я думал он умер после обрушения потолка, но, оказывается, выжил. Спрятался под землей, чтобы переждать опасность и вылезти в самый подходящий момент. Хари, у него хоть и усталая, но озаренная ехидной улыбкой. Увидев труп блондинки, он громко рассмеялся. Так неприятно, что захотелось прикрыть уши. Вот кого после такого называть маньяком? Уверен, совесть его от убийства людей вообще не страдает. Не страдала даже в первые дни. Сумасшедший ублюдок. Такие твари, значит, крадут у меня очки развития, которые я должен использовать на благое дело? Ну ничего, свою десятку я верну, и даже больше. Целых одиннадцать. Шаг сквозь тень. Каменный маг успевает обернуться на меня. Глаза становятся стеклянными, он застывает на месте. Медленно опускает взгляд, пытаясь увидеть, что там происходит ниже. А ниже... Проходит секунда, и еле заметный порез на шее превращается в настоящую рану, из которой сочится кровь. Голова съезжает на бок и плюхается на землю. Стеклянные глаза непонимающе смотрят на меня снизу вверх. Пугающее зрелище. «А ты на что надеялся, придурок?» Говорю сам собой, так как противников на этой локации больше не осталось. Количество убитых врагов. 126. Место в рейтинге первое. Я убил всех, и теперь занимаю первое место. Ах да, что же случилось с каменным магом? Да здесь все просто. Я без каких бы то ни было проблем отрезал ему голову так же, как делал с остальными. Усталый, переживший битву с двумя сильными магами, падение потолка, использовавший ультимативную атаку и потративший много маны, он просто не ожидал такого поворота». Не знал, что я умею телепортироваться за спину и обладаю настолько высокими характеристиками. Не был готов, чем я и воспользовался. Поздравляем, вы завершили рейд «Разрушенная пятиэтажка». После уведомления от системы меня телепортировали обратно в деревню, на то же самое место у забора, откуда я и регистрировался в рейд. Придя в себя и проморгавшись от синей вспышки, вернулся к системным уведомлениям. Поздравляем. Вы завершили рейд Разрушенная пятиэтажка. Вы занимаете первое место в рейтинге убийств. Награда: эликсир исцеления 150 штук, эликсир маны 150 штук, эликсир энергии 150 штук, карта оружия одна штука, карта снаряжения одна штука, карта продовольствия одна штука, дневник. Отойдя к дому через дорогу и присев на лавочку, я стал изучать плоды своей работы. Что же подарила мне система за участие в рейде? Когда мельком пробежался по уведомлениям, уже возникли некоторые вопросы. Но начнем по порядку. С эликсирами все ясно и так. Разбираться тут не в чем. Ну, разве что в их количестве. В этот раз как-то чересчур много. Но это отлично. Будет чем поделиться с остальными. Карта снаряжения, основа хлам. Отдам этот набор из ботинок и наколенников Пете. Выносливость силы ему пригодятся больше всех. Тем более с фиолетовым рангом редкости. О, а вот с картой оружия наконец-то повезло. После исчезновения помощи от системы, мне кажется, еще ни разу не выпадало что-то ценное. Зато теперь у меня во владении дьявольский клинок. Штука очень мощная. Характеристик добавляет немерено. Сейчас покажу, как они изменились после принятия его как основного оружия. Характеристики. Сила — 99. Ловкость — 131. Выносливость – 109, энергия – 122, скрытность – 35, холоднокровие 35, восприятие – 35. То есть плюс 19 к силе, плюс 31 к ловкости, плюс 29 к выносливости, плюс 32 к энергии. Хотя сам клинок давал даже больше. Просто на это количество выросли мои характеристики, когда при убирании старого клинка пропали очки от него. Теперь нужно, чтобы мой кухонный нож, слитый с дьявольским клинком, клонировал Сергей. И тогда мощи моей позавидует даже тот краснокожий упырь. Карта продовольствия... Ха! Чего? Виноградный чизкейк?» — воскликнул я. Поначалу удивился, а потом, разобравшись, понял, что к чему. Виноградный чизкейк, по сути, схож с отцом семян Ктухусов. То есть стоит съесть его, как в инвентаре тут же появится другой... Теперь у меня неограниченное количество чизкейков. Да только это не самый обычный тортик, который создан для удовлетворения потребностей в лакомствах. Хотя не без этого. А тот, что восстанавливает здоровье. Сама карта была фиолетового цвета. К слову, как и виноград на чизкейке. Поэтому-то она и обладала такими уникальными свойствами. Если съешь его, он восстановит здоровье на 50% за минуту. Эдакий заменитель целебного эликсира. Забавно-забавно. И что самое главное, дико полезно. И хотел я уже было перейти к распределению очков развития, которых, к слову, после убийства множество людей скопилось. Ох, очень много. Аж 179. Но взгляд мой зацепился за еще один предмет, выпавший с рейда. Дневник. Что еще за дневник? Первый раз такое вижу. Ладно, сначала прочитаю описание, которое у него, в отличие от всего остального, имеется. Дневник. Один из трех предметов, что помогут вам раскрыть свое прошлое. Так, стоп. Серьезно, что ли? Значит, этот предмет добавлен в награду за рейд лично для меня? А систему умнее, чем я думал. Один из трех предметов. А значит, я должен найти еще два. Какого они рода? И где находятся? Тоже в рейдах или могу наткнуться на них где-нибудь в деревне или городе, поможет раскрыть прошлое. Когда я закончу сбор этих вещей, моя память вернется? Так что ли? Надеюсь, что речь именно об этом, ибо жить, не зная, кем ты был до пробуждения у ночной дороги, удовольствие не из приятных. Это если мягко выразиться. Описание у дневника чересчур короткое, из него ничего не понятно, а значит, нужно открыть и сам дневник. «Надеюсь, он даст мне больше подсказок». Я призвал из инвентаря старый потрепанный дневник в черной кожаной обложке. Пролистал жухлые желтые страницы и не нашел там ничего, кроме букв. «Хорошо, значит, именно в написанном и кроется тайна. Начнем с первой страницы. Открываю ее и читаю. Дневник моих развлечений». Написано немного корявым, но в целом понятным почерком. И он вроде бы кажется мне знакомым. «Развлечения. Что это вообще за бред? Какие развлечения? И кому принадлежит этот дневник?» «Читаю дальше». «Мое первое убийство». На протяжении следующего часа, не зная зачем, но я читал все, что написано в дневнике. Не пропускал ни то, что предложений или слов, но даже букв. Хотя и читать написанное было очень неприятно. «Почему?» Да потому что там в мельчайших подробностях описаны убийства. Убийства разных людей, от стариков и до детей. То, как планировались эти убийства, то, как они проходили, то, что случалось после них. И ничего, кроме убийств. Иногда, правда, встречались небольшие размышления, но и они касались исключительно главной темы дневника. Зачем я все это читал? Сложно сказать. Было интересно окунуться в жизнь незнакомого мне человека. Я хотел понять, зачем он это делает. Это если приводить рациональные доводы. Из нерациональных же меня притягивало к этому дневнику. Даже не знаю, как объяснить. Просто хотелось читать все, что в нем написано. Хотя и написанное совсем не нравилось. Человек, писавший это, больной на всю голову. Психопат. «Самый настоящий мани...» «Нет. Ну нет. Неужели этот дневник принадлежит мне?» Логика подсказывает, что так оно и есть. Хотя и верить совершенно не хочется. Ведь не могла система подкинуть мне дневник какого-то постороннего человека. В этом попросту нет никакого смысла. Одна из вещей, что поможет раскрыть прошлое. А чтобы раскрыть прошлое, мне должны попадаться предметы из моей прошлой жизни не принадлежащие кому-то другому. И это, скорее всего, один из них. Как бы не хотелось отрицать, но вывод очевиден. Скажу больше. Все было очевидно с самого начала. С того самого момента, как я очнулся возле той дороги с кухонным ножом в куртке. С того момента, как увидел свой уникальный класс маньяк. Закончив читать эти ужасные вещи, я закрыл дневник и убрал его обратно в инвентарь. Поглядел на ослепляющее солнце и тяжело вздохнул. Мне стало противно от самого себя. Я маньяк. Самый настоящий маньяк. Психопат, что смаковал каждое убийство, записывая подробности в дневник. Тот, кто убил десятки невинных людей только для того, чтобы утолить внутреннюю жажду. Да, разумеется, после пробуждения и обретения новой жизни я вовсю стремился не быть маньяком. Оставить ненаглядное прошлое где-то далеко и жить по-другому. И это по факту имеет место быть, потому что сейчас я действительно другой человек. Тот, кто жертвовал своей жизнью ради людей из деревни. Неужели маньяк на такое способен? Хм, плевать. Новый я способен, а старый пусть остается в забытии. «Зодиак!» — послышался звонкий женский голос. С той стороны дороги стояла Алена и улыбалась мне. Улыбается маньяку? Она ведь даже не подозревает, кто я на самом деле. Улыбалась бы она так, зная всю правду. Одному богу известно. И так ли это в сущности важно? «Давай быстрее домой, ты, наверное, голодный». Девушка подошла к скамейке и положила теплые руки мне на голову. «Ты нужен нам сытым и довольным». Лучезарная улыбка все не сходила с ее лица. «Пойдем». Ответил я и, приобнимая Алену за талию, двинулся в сторону дома. «А может, все-таки...» «Слушай, а у тебя есть ручка?» Спросил я. «Конечно, у меня в комнате. И ручка, и куча бумаги. А тебе зачем?» «Нужно кое-что проверить».